Девица немного преувеличила. Топать в жилом коридоре не запрещалось. Аномалия реагировала только на действительно серьезные раздражители. Например, на выстрелы. Стоило пули ударить в стену, и на участке в несколько погонных метров коридор сжимался, будто его перетянули широким ремнем. Просвет сужался до мизерного, такого, что не просунуть и руку. Понятное дело, все, кто попадал в зону сужения, мгновенно погибали. Но лично Лунёв оказалось... что самыми противными выглядели последующие телодвижения подземной давилки. Стены вместе сужения начинали пульсировать и выделять слизь, которая мгновенно покрывала останки жертвы толстым слоем. Примерно через минуту стены ослабляли хватку, а затем вновь сильно сжимались и впитывали вместе со слизью все, что сумели выдавить из жертвы, оставляя лишь одежду, снаряжение, оружие и дочисто обсусанные кости. В общем слово, хобот, по мнению Андрея, не отражало истинной сущности аномалии, а вернее гигантского червя-мутанта, из-за размеров неспособного двигаться, но вполне способного существовать в тоннелях подземного города за счет беспечных ходоков. Сегодня тоннеля, вернее, внутренности змеи были сухими и какими-то безжизненными. Вряд ли червяк переросток сдох, скорее всего, впал в голодную спячку. И разбудить его было достаточно просто, поэтому Лунёв не стал пренебрегать первым правилом безопасного прохождения живого коридора. Ступать мягко, но быстро. Тем более, что других ловушек внутри змеи обычно не бывало. «Можно запереть?» — предложила девица, когда змея закончилась. «Выстрелить и убежать. Мне кажется, за нами кто-то шёл». «Это был твой страх», — Андрей отрицательно качнул головой. «Если нет жертвы, змею лучше не будить, иначе она может плюнуть слизью в тебя. А знаешь, что это за слизь? Кислота? Да, и очень сильная». «Ладно, не будем», — согласилась спутница. «Хотя кто-то за нами все таки идет, я уверена». «Мы в зоне», — Андрей пожал плечами. «Здесь всегда кто-то за кем-то идет. Все ведь живые, все хотят кушать». «Все да не все!» — возразила девица. «Вон там справа, видишь, коридорчик отходит. Обрати внимание». «Что в нем такого?» — поравнявшись с боковым проходом, Лунев осветил его фонариков. «Иней!» «Да!» — девица вошла и поскребла стену. «Дальше ледяной грот. Слыхала о таком?» «Нам туда не надо!» — наемник кивнул. Кивком указал, куда следует идти. «Ты забыла, что мы идем к источнику Зова?» «Я просто хотела показать. Такое интересное место. Ледяной грот — это такой огромный зал, который словно бы вырод в вечной мерзлоте. А в ледяных стенах замурованы мутанты в разных позах и с жуткими оскалами. Кажется, что лед образовался в одно мгновение, и это резкое похолодание застало всех гадов врасплох. Здорово, да?» Еще бы», — ответил наёмник с явной... с явной иронией. «Для туристов». «Ты по этому гроту часто ходишь? Весь его пересекала?» «Я только заглядывала. Там жутко холодно, даже теплый комбинезон не спасает. Я измеряла в 10 метрах от входа, минус двадцать, а в 40 за 30 зашкаливает. Дальше не пошла. В центре минус сто Без скафандра делать нечего», — добавил Лунёв. «Да и вообще там нечего делать. Разве что изучать эволюцию мутантов. Их во льду сотни, от самых первых до современных. У нас есть поверье, что когда-нибудь каток растает, нечисть очнётся от ледяной спячки». Сожрет всех людей в зоне и выйдет на охоту за ее пределы. Вряд ли такое случится. Вот мы и говорим, когда каток растает, в том же значении, что и когда рак на горе свистнет. В смысле, никогда. Значит, на вашем жаргоне там была змея, а тут каток? Девица задумалась. Ничем тебя не удивишь. Ну, а об электрической паутине ты много знаешь? Электрическая паутина? Андрей сделал вид, что не понял, о чем речь. «Это что?» «Это очень красиво», — обрадовалась девица. «Она походит на застывшую в момент разрядки электру. Представь себе просторный грот, который заполнен светящимися голубыми нитями и сетями». «Сквозь эту паутину видны россыпи артефактов. Но взять их нереально. Каждая ниточка бьет, как хорошая молния. На пороге грота даже волосы дыбом встают. Такой в нем накоплен заряд электричества». Достаточно подойти на полста метров, и все батарейки во всех приборах становятся как новые. А если у тебя при себе артефакты, они начинают работать наполовину эффективнее, представляешь? А тебе от этого какая польза? Ты же артефакты не собираешь. Откуда ты знаешь? Разведка доложила. Стебанутый с огнеметом по кличке Смокер ходит по зоне и сжигает артефакты. Разве не про тебя? Кроме «стебанутый», девица нехотя кивнула. «Я не против. Артефактов в принципе». «В зоне для выживания хороши любые средства, я против того, чтобы их выносили за ее пределы». «Так ты издолго?» «Нет, я сама по себе». Девица попыталась сменить тему. «Ты про электрическую паутину тоже знал? Просто прикинулся, что не в курсе, ведь так?» «Конечно, я знал обо всех этих достопримечательностях», — признал Андрей. «Они слишком заметны. Только называются у наемников они иначе. Змея, каток. А зал с электрической паутиной — аккумуляторная». Но это все подземный город для чайников. Если выпадет случай, я покажу тебе кое-что поинтереснее. Ну покажи, согласилась девица слегка обиженно. Только не думаю, что тут есть какие-нибудь интересности, которых я еще не видела. Андрей хотел что-то сказать, но не успел. Пол неожиданно ушел из-под ног, и ходаки были вынуждены обняться, как парочка на свидании, чтобы не упасть. Девица попыталась высвободиться, высвободиться из объятий Лунёва, но в эту секунду последовал новый толчок, и парочка прижалась к стене. «Я думаю, здесь не так трясет, пробормотал Ольга. «Целоваться будем? Нет? Тогда отпусти». «Что?» — Андрей напряженно всматривался в полумрак тоннеля, думая о чем то своем, и не сразу понял, что там бормочет спутница. «Похоже, у нас небольшие проблемы». «Это предвестники выброса, не напрягайся», — заявила девица. «Толкнет раза три-четыре и утихнет». «Хватит ко мне прижиматься!» «Рот закрой!» — Лунёв прижал ее к стене еще сильнее и перешёл на шепот. «Ты была права, за нами идут, и они уже близко». «Я не вижу». Ольга тоже значительно уменьшила громкость возмущенного вещания. «Карлики?» Нет, шепнул Андрей и взглядом указал на правую стену основного тоннеля. В метрах в пятидесяти от ходаков на уровне человеческого роста по правой стене протянулась короткая цепочка красных огоньков. Ольга посчитала, их было восемь, а точнее четыре пары. Когда она присмотрелась повнимательнее, ее на мгновение охватил холодный ужас. Это были не огоньки, а четыре пары глаз. Ольга слышала о новом виде мутантов, близких родственников полтергейстов, только с горящими красными глазами, и обитающих исключительно в подземном городе, но пока ни разу с ними не сталкивалась. «Медленно. Как за катафалком?» – шепнул Андрей. «За мной. Шагом марш. А может, я вперед? Лестницу найдешь?» «Угу», – она кивнула. «Слева будет, шагов через сто». «Давай. Только не суетись и держись поближе к стене. Они плохо видят медленно движущиеся объекты». Начну стрелять, тогда наоборот, резко стартуй и беги со всех ног. Спутница кивнула и медленно, но делая широкие шаги, двинулась вдоль стены. Пройдя треть пути до лестницы, она оглянулась, но сумела рассмотреть лишь Андрея, который ежесекундно оглядываясь, двигался следом. Красные глаза в полумраке больше не светились, однако это не значило, что мутанты отстали. Наверняка тоже крались где-нибудь позади, и прячась в тени у одной из стен Как и предсказывала девица, предвестники выброса, а конкретно подземные толчки Магнитудой в два с половиной, а то и все три балла, проявили себя четыре раза Очередная двойка ударов не только врезала по ногам, но и еще обрушила на головы ходокам Пару центнеров крупной щебенки Посыпавшиеся из трещины в потолке В этот раз Лунев не успел поддержать Ольгу, она растянулась на полу в полный рост, но тут же встала и, прикрывая голову руками, бросилась вперед. О том, что нарушает инструкцию наемника, она в этот момент не думала. Ее мысли занимал случившийся впереди обвал, который едва не засыпал выход на вторую лестницу. Девица кое-как удержалась на ногах во время последнего толчка и, добежав, вскарабкалась на кучу обломков. Проход на лестницу оказался открытым. Это радовало. А вот раздавшаяся в следующую секунду стрельба очень даже огорчала. Наемник резанул несколькими очередями по просвету тоннеля и в три гигантских прыжка очутился рядом с Ольгой. Они дружно шлепнулись на пятые точки, съехали по осыпи вниз и бодро затопали по лестнице. Через пять секунд оба были в просторном тоннеле четвертого уровня. Андрей, не теряя времени на комментарии, толкнул спутницу вправо, И они продолжили бегство, теперь уже по нормальному, освещенному и свободному от мусора коридору. Единственное, что тут мешало – шпалы и рельсы, но в сравнении с грудами камней это были вообще не помехи. Метров через пятьсот девица махнула рукой и сбросила темп.